Глава 37. в которой мы получаем легкий кач, расслабляемся и попадаем в петлю лабиринта. Брошенная назад граната еще летела в толпу забивших земляной коридор слепунов, а мы со слезой уже лежали, уткнувшись носами в пол. Сзади оглушительно громыхнуло, над головой просвистели осколки. Из-за накрывшего нас следом облака дыма и пыли В беспросветной серой хмари вокруг стало не видно даже огня факела, горящего всего в полуметре от лица. Маленькая ладошка слезы, нащупав мою руку, сжала и потянула за собой, заставляя подняться на ноги и снова бежать. Вокруг осыпались земляные стены, за спиной рушился потолок, и если б не сумасшедшее ускорение, заданное нам по-прежнему активным даром слезы, И спровоцированной взрывом земляной ловушки мы бы не выбрались. А я еще удивлялся: нахрена подружка заставила так глубоко затащить наши рюкзаки в тоннель. Оказалось, опытная слеза рассчитала длину обвала с точностью практически до метра, и когда мы добежали до оставленных вещей, тряска за спиной закончилась, и дальнейший обвал тоннеля больше нам не угрожал. Смертельно уставшая. Но довольная слеза без сил рухнула на свой рюкзак, но из-за висящего за спиной оружия не смогла толком прижаться спиной к стене. Я помог ей снять винтовку с арбалетом. Спасибо, простонала подружка, откидываясь наконец на стену. И вдруг, задорно подмигнув мне, добавила: Мы сделали это, напарник. У нас получилось. Да уж, круто вышло. подтвердил я, усаживаясь рядом на свой рюкзак и с удовольствием вытягивая натруженные ноги. Огромную толпу одним подрывом положили. Жалко только, что трофеи с них собрать теперь не получится. Сейчас не получится. Но через несколько деньков, когда нужды в срочном каче больше не будет, можно вернуться и спокойно поковыряться в оставленных завалах. Ты со шпорой, я с лопатой. слеза замолчала прислушиваясь к подозрительному шебуршанию со стороны завала через несколько секунд из груды земли на месте засыпанной части коридора высунулась перемазанная глиной морда слепуна жадно раздувая ноздри чудом выжившая тварюшка огласила своды тоннеля радостным урчанием увы радоваться спасению выжившему довелось недолго подружка первой схватила прислоненный к стене арбалет и на навскидку с потрясающей точностью садила твари болт точно в затянутый бельмом глаз. Слепун дернулся и затих. А в следующую секунду у меня перед глазами загорелись строки победного уведомления. Отрешенный взгляд подружки, застывший с арбалетом на коленях, подтвердил получение ею такого же подгона от системы. Следом за слезой я тоже погрузился в чтение. Внимание! Вами лично ликвидировано 112 слепунов. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 76 379. Характеристики. Плюс три к знаниям. Плюс 21 к картографии. Плюс три к наблюдательности. Плюс 23 к удаче.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 Плюс 5 к познанию скрытого, навыки, плюс 4 к алкоголизму, плюс 57 к владению шпорой, плюс 58 к лёгкой атлетике, ловкость плюс 1. плюс 37 к тяжёлой атлетике, плюс 56 к левитации, плюс 30 к стрелку, атака плюс 1, плюс 45 к хамелеону, плюс 39 к палачу, плюс 38 к шпиону, плюс 42 к рентгену. В процессе ликвидации активировандар всевидящее око. Характеристики – плюс 2 к наблюдательности, плюс 10 к удаче, плюс 3 к познанию скрытого. Навыки – плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики – плюс 1 к медитации, плюс 10 к реакции, плюс 10 к гибкости, плюс 10 к телестикса. Навыки – плюс 20 к лёгкой атлетике, плюс 40 к левитации. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных многократно превосходящим вас в количественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою, опыт плюс 40, очков свободного распределения характеристик плюс 2000. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 28 слепунов 9, 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за участие в ликвидации, опыт. плюс 2329. Характеристики: плюс 5 к удаче, плюс 5 к кривтованию, плюс 5 к выносливости, плюс 5 к реакции, плюс 5 к броне стикса. Навыки: плюс 20 к алкоголизму, плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. В этот раз лезать чего-то не спешила хвалиться доставшимся доставшемся закачопытом и с задумчивым видом отмалчивалась. Решил ее растормошить. «Ну, чем порадуешь?» «Все круто», — улыбнулась подружка. «Мне самый большой опыт за день прилетел. Аж 29 тысяч. До девятнадцатого всего 31 тысячу добить осталось». «Может, этот добор оставим на завтра? У нас же на исходе, а у тебя рука». «Да нормально, у меня все с рукой». «Где нормально-то? Вон как распухло». «Того, гляди, бинты порвутся. Тебе к знахарю надо срочно!» «Задрал, блин, своим знахарям!» В параллель возмутилась подружка. «А слепуны из лабиринта никуда не денутся!» Игноря ее вопль, продолжал я. «Обещаю, завтра мы обязательно с лихвой все наверстаем!» «Ну, давай сегодня еще хотя бы одну облаву на твари устроим!» «Мля, слеза!» Завтра для этого у нас еще целый день будет. — Ну, пожалуйста. — Шут с тобой, но только одну. — Спасибо, рихтовщик, ты лучший. Обхватив меня здоровой рукой за шею, слеза страстно поцеловала в губы. Маньячка, блин. Так обрадовалась, словно вместо возможности снова тварей закошмарить, я ей шубу дорогущую подарил. «Ну, не будем терять времени». Слеза первая скочила на ноги и стала неловко навьючиваться рюкзаком. Глядеть, как она мучается с одной здоровой рукой, было выше моих сил. Пришлось подниматься на гудящие ноги и помогать. Но уж поднявшись, и следом навьючиваться самому. Через несколько секунд, запалив последний запасной факел, мы зашагали по тоннелю. В кои-то веки нам повезло. 56-й тоннель, в котором волей провидения мы оказались, порадовал отсутствием сюрпризов. И хотя из-за опасения нарваться на ловчую кислотную сеть мы двигались по земляному коридору неторопливо и с оглядкой, прошли безопасный тоннель за рекордные полчаса. 56-й вывел нас в седьмую пещеру, из которой, это я выяснил еще во время пути, имелся прямой путь к семнадцатой, где состоялась наша первая сегодняшняя заруба с тварями и откуда до выхода наружу было рукой подать. Определившись черным ходом на случай очередного экстренного бегства из пещеры, на входе в седьмую я привычно активировал всевидящее око и даже слегка приуныл, обнаружив в пещере единственное лежбище слепунов десятка на четыре голов. Справиться с таким незначительным количеством тварей мы должны были играюще, и уносить отсюда ноги до окончания действия манящего дара нам вряд ли в этот раз понадобится. Доступная к использованию маны в шкале духа Стикса накопилось на момент входа в пещеру 83 единицы. 36 я потратил на активацию Всевидящего ока. Оставшихся 46 для активации откатившегося легче пуха, пока не хватало. Но до начала схватки оставалось еще как минимум полчаса, за которые мне предстояло соорудить очередное убежище для подружки. Недостающая мана за это время стопудово накопится. Выбрав удаленный отходов в другие пещеры глухой участок стены, я занялся земляными работами. Слеза расставила по периметру факелы и с арбалетом на изготовку сбоку заняла позицию караульного через полчаса убежище было готово закинув подружку с оружием и рюкзаками в новое гнездо я остался внизу ждать активации лакомого кусочка как и предполагал твари в этот раз загрелось немного и позволив подруге сласть пострелять я со шпорой особливо не злобствовал быстро и четко сработал только против четверки погонщиков. отработанным маневром сбив всех на пол после активации летучего дара. Впервые за день и до лакомого кусочка твари закончились еще до окончания действия дара. В общей сложности всего в этом бою мы завалили 38 слепунов, и по завершении драки я смог спокойно выпотрошить все их споровики. Падальщики из соседних пещер от чего то не спешили сбегаться в седьмую на свежие трупы. Определенно, С этой пещерой что-то не так. Но разбираться с ее секретом у нас не было ни времени, ни желания. Я помог подружке спуститься, и навьючившись рюкзаками и оружием, мы направились к выбранному заранее тоннелю. Едва вошли в земляной коридор, перед глазами вспыхнули строки победного уведомления. «Внимание! Вами лично ликвидировано 12 слепунов. 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 17-го, 18-го и 20-го уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 10 374. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 12 к картографии. Плюс 2 к наблюдательности. Плюс 14 к удаче. Плюс 15 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 16 к фехтованию. Плюс 14 к меткости. Плюс 3 к физической броне. Плюс 10 к выносливости. плюс 1 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 16 к скорости, плюс 17 к реакции, ловкость плюс 1, плюс 16 к гибкости, плюс 7 к интуиции, плюс 13 к силе стикса, плюс 13 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 3 к познанию скрытого. Навыки: плюс 33 к алкоголизму, плюс 32 к владению шпорой, плюс 24 к легкой атлетике, плюс 41 к левитации, дух стикса плюс 1. плюс 18 к стрелку, плюс 27 к хамелеону, плюс 25 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар всевидящее око. Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 10 к удаче, интеллект плюс 1, плюс 3 к познанию скрытого, навыки, плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 1 к медитации, плюс 10 к реакции. плюс 10 гибкости, плюс 10 к силе Стикса, навыки, плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 26 липунов, 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт, плюс 2238. Характеристики. Плюс 5 к удаче, плюс 5 к фехтованию, плюс 5 к выносливости, плюс 5 к реакции. Плюс пять к броне стикса. Навыки. Плюс двадцать к алкоголизму. Плюс двадцать к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Всего десятка на этот раз прилетела. Пожаловалась слеза, дочитав свой подгончик от системы. Будешь смеяться, но мне перепало примерно столько же. Может, еще бомбанем? Мы ж договорились. Спокойно. Я так, просто спросила. От уговора не отказываюсь. Далеко, однако, мы забрались. Пойди долго до выхода-то, плюхать придется. Тоннель, по которому мы должны были выйти в семнадцатую, на карте лабиринта проходил под пятью пещерами, и изобиловал поворотами и выглядел самым длинным из пройденных сегодня, о чем я и уведомил спутницу. Но пройдя всего минут десять, После очередного поворота мы вдруг уперлись в земляную гору, торчащей из нее башкой мертвого слепуна. «И как это понимать?» — уставилась на меня гневным взглядом слеза. «А я откуда знаю? Обвал, наверное, в тоннеле случился». «Да какой нафиг обвал? Это ж хвост моего болта, у него из глаза торчит!» Слеза приблизила факел к перемазанной глиной голове мертвого слепуна. И я узнал пристреленного ей везунчика. «Да нет, погоди. Я ж не мог перепутать. Помнишь, где мы вышли из того тоннеля? А теперь вспомни, где мы заходили в этот. Это ж практически противоположный конец пещеры». «Я вообще в пещерах не ориентируюсь. У тебя ж карта есть. Сверься с ней». «Да я минуту назад ее смотрел. Мы совсем в другом...» Слова застряли у меня в горле. Красный кружок, отмечающий на серой карте лабиринта мое местоположение, снова находился в пятьдесят шестом тоннеле, из которого мы вышли в злосчастную седьмую пещеру. «Ну и? Чего замолчал-то?» «Блядь! Мы снова в тоннеле, из которого зашли в пещеру!» Аллилуйя, хмыкнула слеза. «Разумеется, мы в том же тоннеле, если перед нами слепун, пристреленный мною час назад. Ладно, пошли обратно. И я тебя умоляю, рихтовщик, больше так не косячь!» Через четверть часа быстрым шагом мы вернулись в ничуть не изменившуюся седьмую пещеру. С места побоища здесь все еще не доносилось характерных чавканья и урчания, что означало «не единого падальщика», по-прежнему не появилась в странной пещере. Я специально повел подружку через ее середину, чтобы убедилась, мы реально заходим в другой тоннель с противоположного конца. На карте отобразилось, что красный кружок вошел в змеевик длинного тоннеля. Мы прошли ровно такое же расстояние, как и в первый раз. И уперлись в гребаную кучу земли с торчащей башкой мертвеца. Сверившись с картой, Я обнаружил, что мы снова в пятьдесят шестом тоннеле. Млять, Да как так-то? Ну ты же сама видела!» «Не суетись, рихтовщик. Здесь, увы, нет твоей вины!» Тяжко вздохнула слеза. «Похоже, мы угодили в петлю». И, сунув свой факел в землю, загасила огонь. «Возможно, застрянем здесь надолго. Нужно экономить горючее». «Пока что нам за глаза хватит и одного твоего факела», – произнесла она, опередив мой вопрос. «А чё за петля-то?» «В лабиринтах местных такое случается. Все пути закольцовываются, и игрок начинает ходить по кругу, раз за разом попадая в тупик. Это и называется попасть в петлю. Карта становится бесполезной. Единственный способ выбраться – проложить новую дорогу самому». «В смысле? Мне что теперь, откапывать этот обвал? Да там метров двести тоннеля завалило, я ж сутки копать буду!» «Не тупи, рихтовщик! Я ж сказала, нам нужен новый ход, а не откопанный старый!» «Уверена, даже если откопать этот завал, за ним окажется выход в ту же злосчастную седьмую пещеру!» «Кстати, понятно теперь, почему на лежащие там трупы никто не зарится!» «Среди тварей дураков нет в петлю соваться». «И откуда начинать копать?» Но точно не отсюда. Путеводный тоннель не может выходить из обманки». «Почему обманки-то? Это ж обычный тоннель. Земля, стены, все вокруг вполне реальное». «Ну да. Только вошли мы в один тоннель, а оказались совсем другом. Это обманка петли, рихтовщик. Короче, не заморачивайся». «У тебя задача простая. Нужное седьмой пещеры прорыть сквозной ход в ближайшую соседнюю. Справишься?» «Можно подумать, у меня есть выбор». «Ну, тогда не будем терять время. Пошли в пещеру».